Эпилог. Элис. Я оказалась, не знаю, где я оказалась. Не было ни пространства, ни верха, ни низа, один обжигающий холод и летящий отовсюду снег. Ну что, девочки, пора и обратно меняться, раздался откуда-то звонкий голос. Он был мне смутно знаком. Кажется, именно его владелец поменял нас с Алисой местами. Нет, вырвалось у меня. Я ещё столько не успела посмотреть, и вообще мне тут мир понравился куда больше моего. Не хочу, эхом отозвался мой же голос где-то рядом. Или не мой? Алиса. Завидные единодушия, задумчиво протянул призрачный дух, частично материализуясь. Снежинки завертелись в воздухе, принимая гротескную форму гигантского лица. молодого, но с длинной бородой. И что же мне теперь делать? Вернуть нас обратно, задорно предложила Алиса. Она храбрее меня. Я не осмелилась озвучить свои мысли, но они совершенно совпадали с её. Хочу снова в тот быстротечный, но такой увлекательный мир будущего, а ей, похоже, по душе наши болота. Вот и пусть наслаждается. Хм, задумался снежный дух. «А не пожалеете?» «Нет», — отрезала моя копия и быстро протараторила. «О родителях моих позаботься, поняла?» «И ты тоже. Береги себя», — с невыразимым облегчением попросил я в ответ. Нас закружила, завертела метель, и я окончательно потеряла связь с реальностью. Очнулась я от настойчивого писка, противного, ритмичного и на одной ноте «пип-пип», Очнулась. Ура! Я уже переживать начал. То есть я и раньше переживал, но ты всё лежишь и лежишь, надо мной белёсым пятном замаячило лицо. Сфокусировать и взгляд получилось с немалым усилием, и я узнала Арсения. "Где я?" с трудом пробормотал я. "В больнице, конечно", поморщился он. "Тебе диагностировали сильнейшее сотрясение мозга". Спрашиваете, зачем ты потащилась на съёмки в таком состоянии? Хорошо хоть недалеко ушла. Я видел, как ты упала и сразу понёс в травматологию. За дверью кто-то принялся возмущаться высоким женским голосом. Матушка? Мне пришлось представиться твоим женихом, иначе они не позволяли оплатить тебе палату. Заговорщическим шёпотом сообщил Арсений, косясь на дверь. Ты ведь поддержишь мою легенду? В этот момент в палату так и прорвалась родительница Алисы. А что я могу сказать? Во всех мирах наши матери одинаковы. Только в этом она выглядела как-то странно. Я долго не могла понять, что не так, потом дошло. Её брови почти не двигались, а губы выглядели так, будто их покусали пчёлы. Кажется, здесь это модно, не первый раз такое вижу. Надеюсь, она не потребует, чтобы я тоже такое сделала. Дама смирила взглядом меня, потом сидящего у кровати на неудобном казённом стуле Арсения, и в глазах её зажёгся фанатичный огонёк. Я поёжилась. Мне он был слишком хорошо знаком. Сейчас потенциальный кавалер будет допрошен и выпотрошен. Однако я недооценила парня. Он сработал на опережение. Госпожа Титова, теперь я понимаю, в кого ваша дочь такая красавица. Расплылся в улыбке мой новоявленный жених, целуя ручку матушки. В этом мире или в другом родительница оказалась падка на неприкрытую лесть. Она засмущалась, кажется, вовсе забыв, что я лежу на больничной койке. Мне это было на руку. В нынешнем состоянии отвечать на вопросы и связано врать у меня вряд ли получится. Я прикрыла глаза, слушая их воркование. Я не знаю, что я не знаю. Будущий зять медленно, но верно располагал к себе госпожу Титову. До сих пор не могу поверить, что я решилась на это сумасбродство. Однако писк приборов и игла в руке лучше любых слов доказывают, я здесь на совсем, и мои мечты о семье и детях вполне могут осуществиться в самое ближайшее время. Алиса Когда открыла глаза, первым, что я увидела, была макушка Дельхарта. Я узнала его сразу по характерной полоске седины, которая, кажется, стала чуть шире. Окол совести я проигнорировала. Ну не виновата я, что Мороз выбрал самый неподходящий момент для обратной смены нас местами. Зато теперь я здесь на совсем. Я дома. Напробу я произнесла это вслух. Что? Ты очнулась как ты? Встрепенулся тут же Рис. Всё в порядке. Теперь всё в порядке. Я слабо улыбнулась и добавила: Я остаюсь. Что? Он не сразу понял, о чём я. Когда до него дошло, Делихард дёрнулся былы вперёд, намереваясь наброситься с поцелуями, потом понял, что мне нехорошо, и ограничился воздушным чмоком в район виска. Заботливый и нежный, я же говорю. Точно. Ты не передумаешь? прошептал он до конца не веря в произошедшее чудо. Я и сама в него ещё не поверила. Возможно, в диких джунглях мне придётся пожалеть о сегодняшнем решении, но и это вряд ли. Меня ждёт целая жизнь с любимым мужчиной, и я проживу её так, как захочу, как мы с ним вместе захотим. От чего-то мне кажется, что наши желания чаще всего будут совпадать. Конец книги. Читала Ксения Широкая.